Гилебсен, Гилебсен, сказал смуглый юноша и стремительно вскочил. За ним поднялись и все сидевшие. Он подошел к неподвижному пленному, али Джан понял, что это сын шаха Джалал аддин. Ты поймал его? Где ты его нашел? Я его встретил у степи около Атрара. Но и крепкий, но и жилистый едва скрутил. Кто он? Из какого племени? Что он говорил? Не хотел отвечать. Молчит. Однако жизнь убегает с его лица. Он умирает? Не знаешь, святлейший хан. Я мчался изо всех сил, чтобы живым доставить его перед отчихорезом Шаха. Ты уморил его скачкой. Надо его заставить говорить. Желал один, похлопал в ладоши. Появился слуга. Позови лекаря Забана. Пусть придет со всеми своими склянками лекарствами. Скажи, человек умирает. Сейчас, мой хан. Пленник начал оживать. Его глаза расширились, из раскрывшегося рда вырывались глухие звуки, и он закричал, пытаясь вырваться из веревок. «Что он кричит?» — спросил Джалал-ад-Дин. Алиджан объяснил. «Он видит твоих коней и расторгается». Хорошие кони, красивые кони, но здесь они не останутся. Все они попадут в табуны Чингисхана Непобедимого. Он один будет ездить на твоих конях. Почему ты понимаешь слова этого язычника? Я ходил раньше с караванами в Китай. Я посещал татарские кочевья. Там я научился говорить на их языке. А кто такой Чингисхан Непобедимый? Почему он непобедимый? «Как этот язычник смеет так дерзко говорить?» — сердился Тимур Милик. «Только Хрэзм-Шах — Мухаммед, непобедимый повелитель всех народов. Зарублю этого пленника, если он будет так говорить. Пускай себе говорит, что хочет», — прервал Джалал-ад-Дин. «А мы от него выпытаем все, что он знает об этом непобедимом вожде татар». Из-за кустов сада послышался тонкий голос. Кто-то быстро приближался, выкрикивая с слова. «Да украсит Аллах всех мусульман такими доблестями, какие имеются у сына-повелителя правоверных, пресветлейшего и храбрейшего джалал ад дина обладателя светлого меча и прекраснейших в мире коней. И да обрушится его меч, карающим громом на головы всех врагов ислама». Маленький человек с длинной бородой в огромной челме быстро шел по дорожке сада. В руках он держал кожаную сумку и большую глиняную бутыль. Разные медные приборы, ножички и склянки, привешенные на поясе, звенели при каждом его движении. Подойдя к Джалал ад дину он поклонился до земли. «Твоя милость вырвала меня из пасти несчастья». Твои обильные щедроты привели меня к твоим дверям. Мне сейчас сказали, что я должен спасти умирающего. Поток красноречия лекаря был прерван одним жестом руки Джавал Аддина. Дина. «Лекарь Забан, пусть твой голос отдохнет. А ты посмотри на этого больного человека и излей на него всю премудрость твоих знаний и все лекарство твоих склянок. Постарайся, чтобы он ожил». «Я твой слуга, я твой раб, что от моего хана слышу, то исполняю». Маленький лекарь стал распоряжаться. Слуги развязали пленного и сняли его с коня. Он едва стоял, раскорячив ноги, застыв в том положении, как находился в седле. Брезвливо дотрагиваясь до чужеземца и шепча молитвы, слуги, по указаниям лекаря, сняли с пленного одежды и положили его на разосланный войлок. Он лежал покорно в забытье с закатившимися глазами. Лекарь, говоря заклинания стал поливать грудь больного прозрачным маслом и соскребывать костяной ложкой червей, как рисовые зерна, усыпавших засохшие раны».